Поход в Индию. Зимой 328-327 годов до нашей эры Александр отправлял отдельные отряды для борьбы с агдийцами, массагентами и бактрийцами. Но основной его целью был поход на Индию. О ее несметных богатствах ходили легенды. И избалованный победами Александр не видел ничего невозможного в завоевании этих земель. На этот раз он мечтал захватить богатую область реки Инда и добраться на востоке до великой реки Океан, за которой, как думали в то время, находится конец света. Перейдя горный хребет Кендукуш, который приняли за Кавказ, македоняне очутились в Индии, богатой стране с прекрасными пастбищами и замечательными фруктовыми деревьями. Однако климат этой богатой страны показался македонянам тяжелым и непривычным. Страшная жара сменялась такими сильными дождями, от которых даже реки выходили из берегов. Страна состояла из множества мелких государств, правители которых враждовали между собой. Войска Александра пересекли инт в его среднем течении и углубились в область, орошаемую притоками этой могучей реки. Сказочные места встретили иноземное войско неприветливо. Если в Персии на Македонян смотрели как на освободителей от непосильного гнета Ахименидов, то здесь картина была совсем иная. Многочисленные племена и мелкие государства совсем не горели желанием оказаться в подчинении у пришлых чужестранцев. Они оказывали яростное сопротивление захватчикам, затрудняя их продвижение вглубь территории. Весной 326 года до н.э. Александр вторгся в земли индийских народов со стороны Бактрии, покорил ряд племен и вступил во владение царя Абхи из Таксила. Греки называли его Таксилом в районе нынешнего Исламабада, Пакистан. Таксил присягнул Александру, надеясь его помощью одолеть соперника, царя Пора из восточного Пенджаба. Основная активность македонских войск в Индии протекала в районе Пенджаба, пятиречья плодородной области в бассейне пяти восточных притоков Инда. Летом 326 года до нашей эры на реке Гидаспе произошло последнее крупное сражение в жизни Александра Македонского. Против него выступил царь Пор, владыка сильного государства, оказавшегося волей судьбы на пути великого завоевателя. Это было самое тяжелое сражение во всем походе. Под непрерывным ливнем армия греков с трудом преодолела вздувшуюся реку, увязая в вылистых крутых берегах. Против пришельцев сражались воины с невиданными доселе луками. Их стрелы пробивали насквозь самую тяжелую броню. У Пора, к тому же, было большое количество слонов и колесниц. И все-таки войско Александра победило. Сражение закончилось полным поражением Пора. Александр и здесь оказался на высоте своего полководческого таланта и взял в плен незадачливого правителя. Впрочем, довольно быстро отпустил, удовлетворившись огромным выкупом. Неожиданно для таксила Александр оставил пору царем и даже расширил его владение. Это была обычная политика Александра в завоеванных землях ставить прежних властителей в зависимость от себя, стараясь при этом сохранить им противовес в лице других удельных властителей. Еще одно царство сохранило свою независимость благодаря женщине царице Клеофис. Один из историков упоминал про ее переговоры с Александром по поводу почетной сдачи крепости Мазагом и намекал на большее. Юстин же рассказывал без околичностей. Она вернула свой трон от Александра, допустив его в свою постель. Спасла своими чарами то, что не способна была сохранить своим мужеством. Сына, которого она имела от Александра, она назвала Александр, и тот после взошел на трон индийцев. Царицу Клеофеса за утерянное целомудрие индийцы называли с тех пор царственной шлюхой. Но царицей, причем независимой, она все-таки осталась, пусть и заплатив за это немалую цену.